Боярин Морозов и народные мятежи от 1645 до 1649 года. Сын и наследник скончавшегося государя, 15-летний царевич Алексей, был еще так молод, что не мог царствовать без советника. Судьба в этом случае не была к нему так милостива, как к его родителю и первый его советник вовсе не походил на благочестивого руководителя Михаила, великого патриарха Филарета. Это был боярин Борис Иванович Морозов, человек гордый, завистливый, жадный до богатства. Будучи очень хитер, Он научился с самых ранних лет скрывать свои пороки под такой приятной и обманчивой наружностью, что все считали его лучшим из бояр. И Михаил Федорович даже поручил ему воспитание наследника. Хитрый наставник скоро понял прекрасное сердце своего воспитанника. «Оно было чувствительно и благородно. «Оно обещало вечную привязанность к тому, кто умел ее заслужить». И Морозов начал пользоваться всеми возможностями, чтобы показать свои мнимые достоинства, чтобы пленить ими всех окружавших царевича и таким образом неприметно завладеть нежной душой младенца, доверчиво полюбившего своего умного, всеми восхваляемого воспитателя». С каждым днем эта любовь увеличивалась, и когда Алексей Михайлович вступил на престол, Борису Ивановичу не оставалось желать ничего больше. Он стал первым вельможей в государстве. Молодой царь никого не уважал так, как его, ни для кого не делал так много, как для него». Гордый боярин, преуспев в своих намерениях, став настолько знаменитым, насколько это возможно, будучи подданным, осмелился возвыситься еще больше. В 1648 году Алексей Михайлович выбрал по его совету себе в супруги дочь дворянина Ильи Милославского Марию. А в 1649 году Морозов женился на сестре молодой царицы – Анне. Став таким образом близким родственником царя, гордый честолюбец уже не считал нужным скрывать свои истинные качества и мало-помалу начал показывать народу свое настоящее лицо. Только перед государем был он еще прежним, с виду добродетельным Морозовым. Только государь мог еще любить его. Все же другие его вскоре возненавидели, потому что коростолюбие приводило его часто к делам самым несправедливым. Благодаря его стараниям все важнейшие государственные должности были заняты его родственниками милославскими или их друзьями и приверженцами, среди которых отличались своей дерзостью окольничие плещеев и траханиотов. С ними, а иногда и со своим тестем, боярином Ильей Милославским, Морозов обдумывал новые планы, изобретал новые способы наживы, налагал новые подати на подданных кроткого и православного Алексея, совсем не подозревавшего своих бояр в такой недобросовестности. Богатые, жертвуя своим состоянием, Еще могли переносить притеснение царских любимцев, но ужасна была судьба бедных. У них часто отнимали последние крохи, и они все еще не роптали громко, все еще помнили, что жестокий притеснитель их женат на сестре царицы. Наконец наложили тягусную подать на продукты первой необходимости, на соль, хлеб. Мёд и другие — это было уже выше сил несчастных. Они заговорили. Но их жалобы не доходили до государя. Осторожные любимцы не допускали их до стен дворца. Они знали, как добрый царь любил своих подданных. Вельможи, не участвующие в притеснениях, разорявших бедных людей, не смели доносить на царских родственников. И так недовольные решились сами управиться со своими притеснителями, и страшный мятеж вспыхнул в Москве. Шумные толпы ворвались в дома ненавидимых ими бояр. Прежде всего ограблены были великолепные палаты Бориса Ивановича, потом Плещеева, Траханиотова, Думного Дьяка Чистова. Трое последних были убиты. Первого, бунтовщики не нашли дома и, думая, что он скрывается во дворце, побежали в Кремль и в бешенстве требовали, чтобы царь выдал им Морозова и Милославского». Государь, огорченный дерзостью народа и печальной новостью о том, что его любимцы оказались преступниками, вынужден был силой усмирить мятежников и своим царским заступничеством спасти от смерти Морозова и Милославского. Народ остановился при виде царя и, вспомнив, что Милославский, его родственник, прекратил свою месть и отдал его на суд Божий. Но ропот недовольных раздавался не в одной Москве. Алексей Михайлович едва успел усмирить мятежников в столице, как получилось вести о беспорядках, происходивших в Пскове и Новгороде. Причина везде была одна, и те же притеснения, от которых взволновались москвитяне и вывели из терпения и псковитян, и новгородцев. Первые в этом случае убили своего градоначальника и всех тех чиновников, которых считали друзьями и приверженцами Морозова. Они даже осмелились противиться войску, которое государь послал против них, и с трудом опомнились только тогда, когда духовенство с грамотами от царя и патриарха прибыло к ним из Москвы. Бунт новгородцев начался также ужасно, но кончился скорее, потому что там был человек, умевший усмирить его, жертвуя собой. Это был тамошний митрополит Никон, о котором вам надо узнать подробнее, мои слушатели. Он занимает важное место в нашей истории».